2019. Придя в бар, где мы договорились встретиться, я сразу почувствовала, что-то не так. Я заранее смутно предчувствовала нечто неладное. После диванного конфликта наши с Эриком отношения не отличались благополучием. Мы в разное время ложились спать и оставляли друг другу скопы и записки о том, где находимся. Избегали совместных домашних вечеров, а когда всё-таки виделись — разрывались между раздражением и нежной привязанностью друг к другу. Я не знала, как нам из этого выпутаться. Лицо сидевшего напротив меня Эрика выражало решительность. Он даже не пригубил пиво, что само по себе уже предвещало беду. «Мы с тобой должны кое-что обсудить», — Эрик неотрывно смотрит на меня через стол. «Звучит серьезно», — говорю я. Это действительно серьёзно. Одним глотком я наполовину осушила свой бокал пива. Ну так скажи мне, о чём речь? Люди вокруг смеялись, показывали друг другу видео с мобильных телефонов, пили вино, беседовали и держались за руки. А я сама ничего не видела, кроме белых пятен, танцующих перед глазами. Чувствовала, что это конец. Кое-что случилось, причем не запланированно. Просто так вышло. Эрик протянулся через стол, чтобы взять меня за руку, но она была мокрая от холодного пота и выскользнула из его рук. «Не все у нас шло гладко в последнее время. Ты ведь в курсе», — продолжал он. «Но говори, в чем дело. Быстрее не тяни резину», — попросила его я. «Фрея беременна. Я... от меня. Это мой ребёнок». Вокруг всё поплыло. Сердце словно одновременно и понеслось в бешеной скачке, и оборвалось. Я уставилась на скатерть, чтобы зал перестал кружиться. Словно под наркозом я не ощущала ни ног, ни рук. Казалось, они мне больше не принадлежали. Внутри медленно зарождался пронзительный звук, его будто мучительно вытягивали из длинного узкого тоннеля. Шли секунды, и звук становился все сильнее. В конце он уже заглушал все вокруг. Я изо всех сил затрясла головой. Этого не может быть. Но это так. Эрик снова попытался взять меня за руку. «Будь ей двадцать, другое дело». Но ей за сорок, и детей нет. Это последний шанс для нее. Ты знаешь, что вероятность забеременеть естественным путем в этом возрасте всего 2%. Два процента, понимаешь? Я уже говорил тебе, что вовсе этого не планировал. Мне бы хотелось, чтобы этого не было. Но так случилось, и она планирует рожать. Дать честный шанс? Самое маленькое, что я могу для нее сделать, ведь так? Я устремила взгляд на его ногти, изгрызенные с желтыми от никотина лунками. Открыла рот, но слова застревали в горле. Звон в ушах был единственным доступным мне звуком. «Но что ты имеешь в виду?» Мой голос исказился. «Ты оставишь меня и уйдешь к ней?» «Да, хочу попробовать». Эрик медленно кивает. «Понимаю, это странная идея, но, может, не такая и безумная. Хочу сказать, разве не все влюблённости растворяются в буднях? Может, если начать с другого конца, отношения станут понятнее и реалистичнее? Может, это увеличивает шансы на счастливую совместную жизнь, кто его знает?» Но почему бы ей не родить ребенка, а вам не поделить потом поровну права опеки, когда он подрастет? Ты что, обязан жить с нею только из-за того, что... Из-за того, что она...» Я была не в состоянии произнести слово «беременна». «Мне не хочется быть папой, который лишь изредка видится со своим ребенком». Эрик посмотрел на меня. «Если я стану отцом...» Ребенок должен расти при мне. Я хочу все время находиться рядом. Да и она, между прочим, хороший человек. «Я не хочу, чтобы она была хорошим человеком!» — вскрикнула я. Девушки за соседним столиком овернулись и, взглянув на меня, начали перешептываться. «Ведь ты же не хочешь иметь детей! Говоришь, они приближают экологическую катастрофу!» Но так случилось. Эрик начал смущенно озираться по сторонам. «У нас с тобой тоже не все ладится последнее время, сама знаешь. Но ты по-прежнему будешь очень важным человеком в моей жизни. Пожалуйста, попытайся понять». «Как у тебя язык поворачивается просить меня об этом? Ты в своем уме? Я не хочу быть важным для тебя человеком, когда ты так со мной поступаешь». Я встала. Ноги тряслись так, что трудно было удержать равновесие. Вся кровь прилила к ним, лишив меня жизненных сил. — Успокойся, пожалуйста, Эбба. Сядь. Мы ведь можем просто поговорить. — О чем нам говорить? Ты уже определился. — Мне тоже нелегко. Он умоляюще смотрел на меня. Глаза блестели от слез. — У тебя уже есть ребенок как никто другой должна понять меня. Звон в ушах уже вытеснил его голос, остался лишь пронзительный монотонный рев, шум бездны, и в этой бездне в глубинах собственной головы я, сжавшаяся в комок, скорчившаяся, до смерти испуганная, одинокая фигурка. Каким-то непостижимым образом Веронике удалось создать ощущение домашнего уюта на маленьком пространстве вокруг своей кровати. На столе аккуратно разложены карандаши, аппарат для измерения давления и чехол от очков. Кто-то сменил воду в вазе с цветами. На блюдце оставлено недоеденное яблоко. Со стола для посетителей фалдами свисает желтый платок. Сама больная восседает на больничных подушках, Волосы причесаны, на губах блеск. На коленях лежат свежие журналы с кроссвордами. Когда я вхожу, Вероника весело смотрит на меня. Вызывает возмущение. Семь букв, первые «С». «Скандал», — предлагаю я, усаживаясь рядом. «Спасибо, одной проблемой меньше». Наспех записав слово, она тянется за стаканом с водой. Вероника. «У меня есть для вас небольшая новость», — говорю я. «Или, может быть, большая?» Отложив кроссфорд на кровать, она поднимает глаза. Она надела принесённое мной летнее платье, и вокруг шеи красиво повязан тонкий сиреневый шарф. «Вот как?» «Вы и... Бу!» Неуверенно начинаю я, теребя пуговицы на рубашке. Вероника замирает, хотя это едва заметно. По моей спине пробегает нервная дрожь. До сих пор я просто предполагала, что новость ее обрадует. Теперь до меня доходит, что это вовсе не обязательно так. Дело в том, что я разыскала его, сообщаю я. У него была своя мастерская, которой теперь управляет дочь, и я разговаривала с ним вчера по телефону. Он хочет приехать навестить вас завтра. Сам нашел поезд, пребывающий после обеда. «Что скажете?» Свет от окна падает ей на лицо. Губы сжались так плотно, что побелели. Она не произносит ни единого звука. «Его не так легко было найти. -бикс не ненастоящее имя, нервно объясняю я. Мне пришлось немного порыскать, расставить ловушки. Значит, ты разнюхивала, не поставив меня в известность?» Лицо Вероники приобрело темно-красный оттенок. Бешено заиграли челюстные мышцы. «Я хотела устроить вам сюрприз. Вы же писали в редакцию журнала, что вам интересно, где он сейчас находится. У меня по работе есть небольшой опыт проведения расследований, поэтому я подумала...» Я вяло пожимаю плечами. Вероника пристально смотрит на меня. «Ты что, спятила?» Она снимает очки. Рука дрожит. «Я ведь никогда тебя об этом не просила. Если бы мне понадобилась твоя помощь, я, наверное, сказала бы об этом». «Господи, вот что значит много себе позволять». Вероника опирается на спинку кровати. Похоже, она в ярости и до смерти напугана. Чувствую, как начинает гореть лицо. «Простите, я не хотела». «Что, написать об этом решила или еще что-нибудь задумала?» «Приехала сюда и доит меня в погоне за всякими историями. Чего ты добиваешься? Что, своих проблем мало?» «Не похоже. Ребенком своим лучше займись». Ее глаза — словно сжатные языки пламени. В комнате воцарилось гробовое молчание. «Только сейчас до меня доходит, что другие пациенты, лежащие за своими шторками, слушают наш разговор» в груди нарастает паника я думала вы будете рады оправдываюсь я рада к этой мысли привыкнуть нужно неужели непонятно ее голос дрожит от злости кстати я прекрасно знаю что бул бикс псевдоним мы сами его придумали бу ивар аксельсон совершенно непроизносимое имя абсолютно неподходящее для человека искусства Вероника фыркает. «В любом случае он вас не забыл, — тихо замечаю я. Он с радостью готов был приехать, но я, конечно, позвоню и отменю встречу». «Да, это лучшее, что ты можешь сделать. Спасибо, я сама о себе позабочусь. Помощь мне не нужна, по крайней мере, такая. Одни неприятности от тебя. И вообще тебе лучше уйти. Немедленно. И, пожалуйста, не возвращайся». Мне с трудом удается подняться. Споткнувшись о ножку стула, я словно под наркозом выползаю в коридор. В комнате настолько душно, что невозможно дышать. Пот течет по спине, то ли холодный от стресса, то ли обычный от жары. Стыд пронзает тело, в черепе свистит. Я хочу прекратить свое существование, исчезнуть. Чем я, дуреха, думала? наверное, окончательно спятила. Как я могла связаться с Буни, спросив Веронику, хочет ли она этого? Что я себе возомнила? Что заслужу похвалу? Диплом? Или, быть может, слезы благодарности? Забравшись в кровать, обхватываю подушку. Мне сгодится любая опора, лишь бы сквозь землю не провалиться. Тревога, будто иголками колет в живот. Нет, не только в живот. Кажется, меня обернули в коврик с гвоздями. Спустя некоторое время начинаю искать мобильный. Нужно как можно скорее позвонить Бу и отменить встречу. Набираю номер мастерской «Ласточкин багет». Жду восемь сигналов, но никто не отвечает. Пробую заново, результат тот же. Даже автоответчик не включается. Вечер пятницы. Они, наверное, закрылись пораньше перед выходными. В телефонном справочнике других номеров не указано. В крайнем случае я встречу его на машине, которую забронировала на завтра, и сразу отвезу обратно в Гётеборг. Перед очередной попыткой дозвониться зарываюсь поглубже в постель, по-прежнему без ответа. Беспокойно тыкаю в телефон и, пытаясь скоротать время, просматриваю новости, хотя воспринимать их совершенно не в состоянии. В конце концов на автомате захожу в Инстаграм, будто моей рукой управляет кто-то другой — Указательный палец прицельно ищет графу поиска. К сожалению, он в курсе, как написать циркачка 133. Признаться, ничего нового для себя я увидеть не ожидаю. Действую скорее рассеянно, по привычке. Иконка, сообщающая о медленной скорости подключения, словно гипнотизирует меня. Фотография, которая в конце концов загружается, повергает меня в шок. Она выложена всего час назад. То, что я вижу, кажется мне нереальным. На слегка размытой фотографии различим Эрик. Под глазами синяки, волосы всклокочены, на его груди лежит завернутый в одеяло младенец. От этого зажмурившегося комочка веет чем-то святым и удивительно древним, свойственным лишь новорожденным. Щечки округлые, Ручки похожи на шарики для настольного тенниса. Пристально рассматривают точеную ложбинку под носом, как у Эрика. Подпись под фотографией отсутствует, только два сердечка. Мне вырезали аппендицит. Я рожала без обезболивания, ломала ногу и рвала связки. Но такой боли, как сейчас, я никогда прежде не испытывала. Удивляюсь, откуда доносится этот звук, похожий на стон тонущей коровы. Безразлично отмечаю, что издаю его сама. Запив две таблетки снотворного пивом из бара, я, наконец, смогла уснуть, когда вдруг зазвонил телефон. Шаря на ощупь в поисках мобильного, успеваю заметить, что часы показывают половину двенадцатого. Звонок с незнакомого номера. Все равно решаю ответить. «Алло? Эба, Это Вероника. Извини за поздний звонок. Надеюсь, что не разбудила тебя». «Ничего страшного», — заспанно отвечаю я. «Знаешь, меня совесть замучила, когда ты ушла. Глупо было так вести себя, но просто я испытала шок, все это так неожиданно». «Да, я совершила глупость», — говорю я. У меня не было права с ним связываться, не спросив вас. Простите, я совсем с головой не дружу. «Мученицу из себя строить вовсе не обязательно. Одного извинения мне достаточно», — Вероника умолкает. «Ты успела отменить его визит?» Я пыталась, но не смогла дозвониться. У него нет мобильного телефона. Не беспокойтесь, я завтра возьму это на себя». «Не нужно ему больше звонить, пожалуйста». Я все обдумала и решила, что пусть приезжает, если есть желание. Она откашливается. «Ведь ненадолго же? Чашечки кофе хватит, наверное». «Конечно, хватит», — заверяю ее я. «Во сколько он приезжает?» «Около двух». Я арендовала автомобиль, так что встречу его на станции и привезу прямо в больницу. Тогда, может быть, ты успеешь заехать на квартиру и привезти мое желтое платье, которое висит первым, в правом шкафу, и сумочку с косметикой? Раз уж он готов приехать, мне нужно привести себя в порядок. «Само собой разумеется», — заверяю ее я. «У меня и ключ есть». «Возьми несколько платьев, чтобы можно было выбрать, если найдёшь что-нибудь, на твой взгляд, симпатичное», — Вероника умолкает. «Что он сказал, когда ты позвонила?» «Как звучал его голос?» «Удивлённо, но радостно. Понятно, что он немного заволновался, когда я сказала, что у вас сотрясение мозга, но я успокоила его», — зажигаю ночник. «Кстати, у него за плечами два развода». «Сейчас он холостяк». «Вот как? Но у него есть дети?» «Двое, по-моему», — отвечаю я. Его старшая дочь взяла на себя управление багетной мастерской. Кажется, ее зовут Элин. Он живет в том же доме, только этажом выше, так что у них близкие отношения. Кстати, мы могли бы заехать в какое-нибудь уютное кафе, если хотите. Вам незачем оставаться в больнице». «Посмотрим. Не можем же мы все наши планы из-за него менять? Пусть тоже немного подстроится». «Мне хочется спросить, почему? Что ей мешает?» «Значит, решено», — говорит Вероника с облегчением. «Тогда попробую заснуть. Немногие на твоем месте предприняли бы подобные усилия. Вот так взять и найти человека. Конечно, ты могла бы спросить меня заранее, но я понимаю, что идея хороша. «Не знаю, так ли уж она хороша, — говорю я. Завтрашний день покажет. Значит, ты приедешь ко мне до обеда с одеждой, и нам хватит времени, чтобы примерить. И еще шампунь и фен захватишь? Да, конечно. Позвоните завтра с утра, если еще что-нибудь вспомните, — предлагаю я. Наверное, глупо так нервничать, да?» Ну, почему глупо? Я бы тоже нервничала. Вы смелая, но это очень волнующе. До завтра. Теперь вам нужно выспаться, чтобы выглядеть завтра свежей. Кладу трубку. Несмотря на усталость, мой сон как рукой сняла. Усталость отличается от сонливости, это понятно. За окном проглядывает светлое летнее небо, оно таит множество обещаний для тех, кто способен надеяться. Поднявшись, открываю дверь на балкон. Где-то в отдалении слышны ритмичные часы европейского техно. Авичи, популярный шведский диджей и музыкальный продюсер, 1989-2018. Наверное, сюда добрались, наконец, молодые прожигатели жизни. Проскользнули со своими залаченными прическами в один из ресторанов в центре города и заказали шампанское в бутылке белого золота. Теперь сидят там и томятся в своем уголке. Не считая звуков музыки, есть только ночь и я. Значит, нам придется составить друг другу компанию. Я забрала автомобиль на заправке и привезла Веронике платье. Серебристо-серые «Шкоды». Лишних ярких цветов нам не нужно. Ключ странный, но в конце концов мне все-таки удается завести черта в двигатель — Нервничаю, будто сама собираюсь на свидание. Садовые цветы в парке сморщились на стеблях. Температура на улице — тридцать градусов в тени. Чтобы скоротать время, останавливаюсь в центре попить кофе. До прибытия поезда, на котором приезжает Бу, остаётся час. После пережитого вчера шока в социальные сети больше не заходила. Только с парой друзей поговорила. Рассказала о рождении ребёнка. Телефон пищит о полученном сообщении. СМС от Сандры. «Сейчас надо дать горю пройти через тебя, твою душу, всё твоё существо. Скоро моменты просветления будут наступать у тебя не реже, чем грусть и тревога. А потом таких моментов станет больше, и паника отступит. Имей терпение». Смотрю в окно. Туристы топчутся на перекрёстке, уткнувшись в мобильные телефоны, очевидно пытаясь найти то, чего там нет. Девица со сворой щенков распутывает поводки. Я тренирую навык наблюдения за другими, чтобы разбавить свои терзания чужими буднями. Стараюсь тихо продолжить своё существование на периферии. Скоро я встречусь с Бу Биксом. Допив залпом остатки кофе, Встаю и еду на станцию. По расписанию поезд прибывает на станцию Энгхольм 14.21, но опаздывает на 20 минут. Присев на скамейку, сама не замечая, догрызаю оставшиеся ногти. Железнодорожные станции — хорошее место. Они напоминают нам о том, что в этом мире нет ничего постоянного, все находится в движении. Меня воодушевляет прибытие и отправлению поездов и свистящие проводники, которые стараются выглядеть солидно в своих жарких синтетических костюмах. Станция — это еще и место обитания многих людей, которым больше некуда податься. Попрошаек, скучающих и шумных компаний подростков, бомжей и людей с подвижной психикой. Может, они, так же, как и я, ждут, что поезд привезет им пассажира, который как-то изменит их жизнь?» В громкоговорителе раздается треск, потом протяжный голос объявляет, что поезд из Гётеборга борга прибывает на второй перрон. «Встаю. По телефону я сказала Бу, чтобы он искал женщину в шортах и с длинными светлыми волосами». У меня в качестве подсказки есть только его фотографии шестидесятилетней давности. Белькнувший у шлагбаума поезд с неторопливым скрежетом приближается к перрону. Я нервничаю. Бум сходит с поезда последним, с одной только наброшенной на плечо сумкой. Он значительно выше, чем я себе представляла. Долговязый и седой, но восемьдесят четыре года ему не дашь или мои предрассудки тому виной. В любом случае, это должен быть он. Кроме мамы с детской коляской и компанией молодежи лет двадцати больше пассажиров не осталось. Увидев меня, Бу неуверенно машет рукой. Иду ему навстречу. «Вы, наверное, Бу?» «Да, это я». Кивнув, он крепко пожимает мне руку. На нем голубая рубашка с закатанными рукавами. Нет ни часов, ни очков, ни обручального кольца. Только пара ясных глаз под густыми подернутыми сединой бровями. «А вы, должно быть, Эбба?» «Так и есть. Хорошо доехали?» «Без проблем. Поезд как поезд». Он окидывает взглядом перрон. «А она не с вами?» «Нет, она осталась в больнице». «Думаю, мы сразу поедем к ней, я взяла машину на прокат». Махнув связкой ключей, показываю в сторону парковки. «Ладно». Согласно кивнув, Бу смотрит на меня. «Он нравится мне с первого взгляда, открытый и прямолинейный. Почему-то возникает ощущение, что он мне знаком, будто я встречала его раньше». «Мы медленно бредем к машине». Воздух дрожит от жары. Такое ощущение, что цвета испаряются, поднимаясь вверх от земли. Выкрашенные в черный, жестяная крыша железнодорожной станции блестит, словно нефть. «Вон та!» — говорю я, показывая на машину и нажимая на ключ, чтобы снять ее с сигнализации. Бу складывается пополам, пытаясь уместиться на пассажирском сидении. Сев за руль, завожу двигатель, выезжаю с парковки и еду в сторону трассы. Бо молчит. Сумка на коленях практически упирается ему в подбородок. Среди седины видна прядь каштановых волос, как мятежные знамя. Я так много слышала о вас, что мне даже трудно поверить в ваше реальное существование. Начинаю я беседу, косясь на него. Иногда мне самому в него трудно поверить. С годами жизнь становится чертовски непостижимой. Далеко еще до больницы. «Нет, минут пять всего». «Вы уверены, что она хочет моего приезда?» «Это действительно так? Ей не пригрезилось?» «В такую жару всякие мысли лезут в голову». «Я читал в газете, что птенцы от шока из гнезд выбрасываются». «Он опускает оконное стекло». «Я молчу о том, что в машине включен кондиционер». «Хочет», — отвечаю я. Вероника звонила мне вчера поздно вечером, очень волновалась. На самом деле она была слишком хороша для меня. Она, даже не знаю, умная, интеллигентная и красивая. А еще художественно одаренная. Сам-то я только рисовал немного. Я, признаться, даже не очень удивился, когда она не пришла на станцию. Я только наполовину рассчитывал на ее побег. «Подождите, а о чём вы?» — интересуюсь я. «Да так, ничего особенного». Ненадолго умолкнув, Бу выглядывает в боковое окошко. «Не знаю, упоминала ли Вероника вам об этом, но в конце лета мы надумали уехать вместе в Гётеборг. Стиснув в руках руль, торможу светофора. «Да?» Она не посмела никому рассказать, мы тайно купили билеты. Мои родители знали, естественно, что я приеду домой вместе с ней, и не возражали. Матери всегда хотелось иметь дочку, она сказала, что с радостью согласится и на взрослую. Со временем мы планировали найти себе отдельное жилье и работу. Голос Бу постепенно затихает и сходит на нет. Я пристально смотрю на него. «Я что-то не понимаю. Разве вы не сбежали?» «Не уехали вместе поездом в Гётеборг? «Нет, она не пришла на станцию. Я уехал один». Прибежала повариха из пансионата и сказала, что Вероника передумала, и что мне нет смысла оставаться и переубеждать её. В она была особенно категорична. Сейчас бы меня, конечно, не удовлетворил такой ответ, но тогда мне было всего двадцать с небольшим и я не знал, как себя вести. Бу пожимает плечами. «Но она же рассказывала мне, что вы сбежали и жили на чердаке». «На чердаке?» «Нет, неправда. Единственный чердак, где мы были, находился в пансионате. Мы там однажды искали пчёл. Может, она это имеет в виду? Память бывает обманчивой». Я читал, что половина всех наших воспоминаний ложны. Бу откидывает голову на спинку сиденья. Я гляжу на него с удивлением. Интересно, Вероника лгала мне или ее обманывает собственная память? А может, дерзко воспользовавшись случаем, решила переписать свою жизнь перед доверчивым слушателем? То есть вы хотите сказать, что в Гётеборге с ней вместе никогда не жили? К сожалению, нет. Однажды я написал ей, но ответа не получил. Я был не мастак выражать свои мысли. Возможно, Вероника сочла, что я слишком плохо пишу. Потом я встретил другую девушку, но далеко не сразу, поверьте. После того, как вернулись с моря? Да. Она тут же залетела, так что делать было нечего. В те времена иметь ребёнка вне брака считалось зазорным, в особенности девушкам, что, конечно, несправедливо. Мы быстро поженились, я был обязан пойти навстречу. Бук кивает. Я нервно сглатываю. «Значит, вы просто забыли Веронику?» Мой голос звучит агрессивнее, чем предполагалось. «Нет. С чего мне было её забывать?» Он удивлённо смотрит на меня. Это две совершенно разные истории. И одна к другой не имеет никакого отношения. Кстати, Вероника вообще не давала о себе знать, поэтому я решил, что все кончено. Подумал, что вполне могу сделать ставку на то, чтобы стать хорошим отцом. Не таким, как большинство парней моего поколения, которые ставили работу на первое место, взваливая всю заботу о детях на девушку. Неожиданно замечаю. Я настолько крепко сжимаю руль, что костяшки пальцев побелели от напряжения. И как получилось? Мы прожили вместе несколько лет. В это время я основал багетную мастерскую, и дочь проводила там со мной много времени. Я, можно сказать, был в отпуске по уходу за ребенком. Эллен начала рисовать эскизы рам уже в три года, очень смелое творчество, и с тех пор продолжает поэтому что-то я всё-таки сделал правильно. У нас с дочерью всегда были близкие отношения. Думаю, они уходят корнями в раннее детство. Я почувствовала спазм в горле. «У вас есть дети?» Я киваю в ответ. «Значит, вы знаете, о чём я. Это время никогда не вернуть, нужно ловить момент. Многие отцы не ценят общение с детьми даже в нынешние времена». У меня еще есть мальчишка от второго брака, Маркус, компьютерщик. Я и половины не понимаю из того, чем он занимается, но он научил меня делать покупки через интернет. Еду доставляют до самой двери. Это фантастика. Убрав солнцезащитную шторку, Бу недовольно смотрится в боковое зеркало. Как я выгляжу! Черт ее побери, эту старость! У вас стильный вид! отвечаю я Ведь не жалеете, что приехали? Нет, только нервничаю. Но я уже приехал, так что отступать некуда. Конечно, и потом ведь встреча может оказаться приятной. Появляется указатель на Энкхульмскую больницу, и я сворачиваю. На парковке почти пустынно. Заехав на свободное место, ставлю машину на ручной тормоз и глушу двигатель. Мы сидим в машине, под капотом затихает мотор. Я выхожу, высматривая ближайший парковочный автомат, но Бу остаётся сидеть на месте. Похоже, он даже не заметил, что мы приехали. — Всё нормально? — спрашиваю я, осторожно дотрагиваясь до его плеча. Бу медленно кивает. — Судьба редко дарует нам любовь. — И нам. Мало кого суждено полюбить в этой жизни. Я стараюсь объяснить своим детям, что даже подростковая влюбленность что-нибудь дозначит. Да Может, в молодости как раз любовь для нас важнее, потому что мы еще не нарастили всякую защиту. В конце концов, мы успеваем полюбить лишь немногих. Боу поворачивается ко мне. Он кажется таким хрупким. Зрачок окружается светло-голубая, как горизонт полоска. «Сейчас я ощущаю себя подростком», — добавляет он. «Это не возбраняется», — говорю я, открывая дверь. Надеюсь, он не замечает слез в моих глазах. В больничных коридорах тихо. Только где-то в отдалении слышен кашель и еще нервное прерывистое дыхание «Бу» за моей спиной. Из чулана, где хранится инвентарь для уборки, потягивает дезинфицирующими средствами. «Ее палата вон там», — объясняю я, показывая на распахнутую дверь, ведущую к Веронике. Остановившись, Буд трагивается до моего плеча. «Я забыл про цветы. Хотел купить поблизости. Может, вернемся?» «Нет, не будем тянуть», — говорю я, проходя вперед. Жёлтый свет проникает сквозь закрытые занавески. На столе красиво разложены журналы с кроссвордами. Подаренные мною цветы стоят в вазе, но кровать Вероники пустая и застелена, правильно будто в гостинице, тёмно-бежевым больничным покрывалом. Я стою как вкопанная, уставившись на постель. «Где она?» Взгляд Бу блуждает по палате. Постель по другую сторону шторы, где лежал храпящий мужчина, тоже пуста. «Понятия не имею», — отвечаю я. «Подождите, я схожу, найду кого-нибудь из персонала». Выйдя обратно в коридор, я, наконец, нахожу медбрата в маленькой комнатке, обозначенной вывеской «Процедурный кабинет». Волосы молодого человека заплетены в дред-локи, аккуратно заправленные под белую медицинскую шапочку. «Здравствуйте». «Вы не знаете, где находится Вероника Мёрк из двенадцатой палаты?» «В палате её нет», — обращаюсь я к медбрату. Его лицо расплывается в улыбке. «Вероника? Знаю-знаю. Я только что делал ей прическу», — парень смеётся. «Её сегодня попозже навестит её старый ухажёр, так что ей очень хотелось завиться, но у нас тут нет плойки, поэтому я заплёл ей косички». «Ухажёр со мной», — говорю я но мы не можем ее найти. Медбрат бросает взгляд на часы на стене. Полчаса назад началась арт-терапия. Она собиралась туда, проверьте, в столовой. Поднявшись, с любопытством выглядывает в коридор. «А где кавалер?» «Ожидает в ее палате», — отвечаю я. «Ему нужно быть поосторожнее. Она очень хороша собой». Медбрат присвистывает, — многозначительно подняв брови. «Возвращаюсь в палату, чтобы забрать с собой Бу. У них арт-терапия. Она рисует?» — объясняю я. «Это она умеет». Он проводит рукой по волосам. На светло-голубой рубахе под мышками проступили пятна пота. Он похож на нервничающего школьника. В зале царит сосредоточенная тишина. Вдоль двух длинных стоящих друг напротив друга столов сидит горстка людей, рисующих на больших листах бумаги. На столах расставлены стаканы с водой, разложены акриловые и акварельные краски, бусины и ленты разных цветов. В глубине зала у окна сидит Вероника. Волнистые волосы светлым нимбом обрамляют ее лицо, на ней желтое платье с узким лифом и обтянутыми тканью пуговицами. Спина прямая, плечи узкие, как у молоденькой девочки. Вырез платья обнажает красивую линию шеи. Глубоко погрузившись в свое занятие, она все еще не заметила нас. Преподаватель, девушка в платье с абстрактным орнаментом и лицом фарфоровой куколки, увидев нас, поднимает руку в молчаливом приветствии и приставляет к указательный палец. Слегка подтолкнув Бу в направлении окна, я незаметно киваю Веронике, но он уже успел ее заметить и не отрывает взгляда от ее профиля. Его лицо необъяснимым образом изменилось. Смотреть на Веронику одновременно с Бу кажется мне почему-то навязчивым. Вместо этого я делаю несколько шагов в сторону окна и смотрю на растущие вокруг сосны. Я нахожусь на одном уровне с верхушками деревьев. Птица взмывает вверх у самого подоконника, она будто серфингует на невидимой волне. Смотрю на зелёные маркизы, затеняющие жёлтый фасад по другую сторону дороги. Услышав скрип отодвигаемого стула, оборачиваюсь. Бу подошёл к столу и сел рядом с Вероникой. Вижу, как она вздрагивает и закрывает рот рукой. Солнечный свет пылает в их волосах, когда они осторожно обнимают друг друга. Он что-то шепчет ей на ухо, мне не расслышать слова. Похоже, никто из сидящих за столом не обращает на них внимания, все погружены в свое творчество. А Бу и Вероника продолжают смотреть друг на друга. В конце концов я тихонько выхожу из зала. Обернувшись, вижу, как они положили перед собой на стол лист бумаги, Вероника, взяв кисточку, окунает ее в стакан с водой. Бу берет в руку карандаш. Складывается впечатление, будто они давно знают друг друга. Я оставила арендованный автомобиль в распоряжении Бу. Сегодня он поможет Веронике вернуться в квартиру в доме престарелых. Он провел ночь в гостевой комнате больницы, оказавшейся вполне сносной, с плиткой и телевизором. Сейчас мы сидим втроем на солнце за столиком недалеко от входа в больницу. Едим мороженое. Вещи Вероники уже упакованы. Желтый платок накинут на плечи. «Куда поедете?» — спрашивает, повернувшись ко мне Бу. «Пришло время возвращаться домой, в Стокгольм. Много неотложных дел накопилось. А вы с Вероникой?» «Раз уж у нас есть машина...» Мы хотим немного покататься по окрестностям. Он берет Веронику за руку. Потом посмотрим. Надо еще изучить, что там у них за гончарная мастерская в подвальном этаже. Когда вы уезжаете? Поезд уходит без пяти четыре, отвечаю я. Вас подбросить до станции? Спасибо, не нужно. Я отвожу взгляд. Не нужно пытаться извлечь из этого момента что-то еще. Никто все равно не знает, что будет дальше. «Тогда поехали?» Поднявшись, Бу берет сумку Вероники. «Сообщи мне, как доберешься до дома», говорит Вероника, положив руку мне на плечо, «чтобы я знала, что ты благополучно доехала». Кивнув в ответ, провожаю их взглядом, пока они рука об руку идут к машине. Бу открывает и придерживает для Вероники дверь со стороны пассажирского сидения — Прежде чем сесть в машину, она бросает на меня быстрый взгляд, потом я наблюдаю, как они медленно отъезжают от больничной парковки. Кондиционер в поезде вышел из строя. Чтобы избежать возмущения пассажиров, проводники раздают всем воду в бумажных стаканчиках и конфеты. Заняв последнее место в вагоне-ресторане, я заказала салат из креветок. Утром мне пришел заказ из новой газеты на тематический кроссворд на любую тему, и я уже вооружилась бумагой в клеточку и карандашом. Думаю, не использовать ли мне собственные фотографии, сделанные на мобильный телефон для иллюстрированных загадок. Между прочим, дополнительные деньги. Это будет сложный кроссворд. Пять звезд. Иначе говоря, небольшой шажок в карьере. Может, я смогу использовать что-нибудь из слов, которые оставляла в списке на будущее? «Крюшон», «прокрастинация», «конволесцент» — слова, которые вряд ли живут за пределами кроссвордов. Оглядываюсь вокруг на компании за другими столиками. Везде царит неожиданно веселая атмосфера. Наверное, из-за проблем с кондиционером все, кто спешил домой или по делам, перегрелись — и, позабыв свои привычные занятия, приятно проводили время за общением под ритмичный стук колес. Когда я хочу налить себе еще кофе, сигнал мобильного извещает о входящем сообщении. Колючий мед отыскали в фондохранилище. По ошибке попал на склад с мебелью из актового зала. Теперь его осмотрят и опять установят на место. Надеюсь, у вас все в порядке. С наилучшими пожеланиями, фольке-крусе — Лахольм. На фотографии под сообщением видна скульптура. Она стоит на полете, ножка затянута пузырчатой пленкой. Скульптура изображает шарик чертополоха на тонком стебле. Бронза покрыта патиной, а колючки черные, словно влажные наконечники копий. Размером она меньше, чем я себе представляла, но красива. Внутри видна полость, наверное, для воды. Присматриваюсь к фотографии внимательнее. В этих тянущихся в стороны, но при этом крепко сидящих на корзинке цветка колючках, есть нечто такое, от чего внутри всё сжимается. Я не могу понять, почему. В конце концов отправляю в ответ «спасибо», а потом, немного посомневавшись, пишу ещё одно сообщение. Есть ли у вас фотография в хорошем разрешении? Тогда пришлите мне ее, пожалуйста, электронной почтой. Вы не возражаете, если она будет использована в серии иллюстрированных загадок «Неизвестные скульптуры»?» Эбба. Выглядываю в полосатое окно. Рапсовые поля разрослись до бесстыдства бурно. В этот раз мы дорастем до самого неба, уж поверьте. Так они, наверное, думают? лелея свои мысленистые цветы и запасы хлорофилла. всматриваюсь в оконное стекло и не отвожу взгляд. В зеркальном отражении сидит женщина. Я хочу достучаться до нее, растормошить и сказать «иди ко мне и пойдем вместе, куда-нибудь да придем».